Глава 20. Вниз мы спускались на автопилоте, сказывалась бессонная ночь. В том, что там надрывалась Дарья, я мог определить, даже не видя ее. Этот звук я до конца своих дней не спутаю ни с чем. В обеденной зале почти ничего не изменилось, кроме одной крошечной детали. Дмитрий Козлов продолжал сидеть за кружкой пива, а вот его голова находилась в это время под столом. Что-то мне подсказывает, что Дарья каким-то образом замешана в этом бесчинстве». Я зевнул, все еще плохо соображая, что же произошло. Она что, все семейство своего любовника решила вырезать? Ванда собрала руками волосы в хвост, так как расчесаться по техническим причинам не успела. Может, он ее бросить хотел? Твои слова не лишены смысла. Я закрыл глаза и помотал головой, пытаясь проснуться. Но при чем тут Дмитрий? Пока мы с Вандой выдвигали вполне жизнеспособные, на мой взгляд, версии произошедшего, Егор, уже полностью пришедший в себя, осматривал труп. Вот это нервы. Я подошел к нему. Странно, но сегодня меня не мутило. Я что, начал к виду трупов привыкать? «Ну что?» — спросил я у друга, наклоняясь и осматривая ровный срез на шее жертвы. «Вот сейчас мне резко стало как-то нехорошо». Стараясь не акцентироваться на анатомических подробностях, я отметил, что срез очень ровный. Такие ровные срезы я видел в каком-то довоенном атласе по анатомии человека. Правда, на картинке все выглядело не таким страшным. Срез напоминал срез Пирогова, и это полностью подтверждало теорию Егора. Так сделать было невозможно, хотя бы потому, что Дмитрий в то время, когда ему отрубали голову, был еще жив». «Подобные чёткие линии можно получить только с трупа, желательно предварительно замороженного». «То же, что и с его свояком, один в один. Да, кстати, топор исчез», — прокомментировал увиденное Егор, — «а меня внезапно осенило. Я снова не чувствовал энергии смерти, ни капли лишней. От этого меня замутило ещё больше. Что, чёрт возьми, здесь происходит?» «Не может же быть такого, что мои магические каналы настолько спрятались, что не чувствуют и не воспринимают энергию смерти. Нет, бред какой-то». «Даша», — позвал я. Девушка обернулась и посмотрела на меня безумными глазами. «Заткнись лучше по-хорошему». Она закрыла рот и прекратила надрываться. «Это какое-то проклятое место», — прошептала она. «Неужели связки надсадила?» «Лучше всего уехать отсюда». «Ага, уедешь, когда на пару вопросов нам ответишь», — кивнул Егор. «Алексей, что здесь произошло?» — обратился он к бледному трактирщику. «Я не знаю», — он покачал головой. «Но будь я проклят, это была тень. Тень огромного мужика. Она схватила топоры, как рубанет, а бедный Митяй его даже не заметил». «А где в это время она была?» — я кивнул на Дарью. «Спускалась по лестнице. Нет, не Даша это, не может быть она». «А почему нет?» Ванде надоело пытаться привести себя в порядок, и она подошла к нам вплотную. «Может, у вас сговор? Может, вы вдвоем здесь так развлекаетесь, как парочка маньяков-убийц?» «Она точно романов перечитала», — прошептал мне на ухо Егор. «Только вот почему ей убийцы нравятся?» «Но она же девушка», — неуверенно предположил я. «Да, странная логика». Егор нахмурился. «Это не человек, Дим, и, скорее всего, не оборотень». «Да». Я снова прикрыл глаза, сосредоточившись. «Свои серые энергетические потоки я видел, как обычно. Внутри меня ничего не изменилось, как и в моей магии. Значит, энергии смерти в комнате точно не было». «Да, Егор, ты прав, это что-то другое. Или кто-то. Что ты имеешь в виду?» Он прищурился. Потом посмотрел на труп, а затем перевел задумчивый взгляд на меня. «О, как!» Ты думаешь, здесь развлекается темный? Не знаю, я с сомнением покачал головой. Это может быть какой-нибудь концентратор именно темной энергии или вообще что-то потустороннее. Внезапно я вспомнил то, о чем мне говорил когда-то Григорий: с его приходом в наш мир могло проскользнуть что-то еще. А вдруг это оно и есть, тогда нам станет совсем грустно. Может, с крестным попробовать связаться? Но тогда как объяснить ему про Лазарева грань и дисбаланс энергии между двумя, так сказать, мирами? Нужно больше информации, чтобы не наводить лишней паники, и потом не краснеть ни перед Троицким, ни перед отцом, который наверняка прилетит сюда сразу же, как только узнает о том, что здесь происходит. «Да что это такое творится?» – раздалось с порога. Я оглянулся и увидел толпящихся у дверей лесорубов, перед которыми стоял Александр Николаевич – Во взглядах, обращенных на меня, не было ничего хорошего. Не нравится мне это. Протянул я, как бы меня не обвинили в этих убийствах, я ведь еще и с козловым поссориться успел. А ну расступитесь! Раздался скрипучий голос и в таверну зашел наш знакомый целитель. Если честно, мы впервые слышали его голос. Он подошел к телу, осмотрел его, нагнулся, поднял голову и аккуратно положил ее на стол. Странно. Что там странного? В голосе Александра все еще слышалось напряжение. «Есть идеи, кто это мог сделать?» «Не единый. Одно могу сказать. Кто бы это ни сделал, он использовал магию». Взгляды всех присутствующих снова переместились на нас. «Почему вы так решили?» Я подошел к целителю под прицелом недружелюбных взглядов. «Да потому что он умер не от того, что ему уоловать отчекрыжили». Целитель внимательно осматривал срез той части шеи, которая осталась с головой. Его мгновенно заморозили и только потом отрубили голову, а затем снова разморозили. А разве так можно? нахмурившись, спросила Ванда. Вообще-то нет. Такая заморозка возможна только в том случае, если маг владеет водой на очень высоком уровне. И это явно не первокурсники. Но мгновенная заморозка это еще куда ни шло. Это еще возможно, особенно если в родовых что-то похожее имеется. А вот разморозка, такое не под силу даже темным. «Вот поэтому я и говорю, странное дело». «Артефакт?» — выдвинул я очередную теорию. «Маловероятно. Это сколько же накопителей придется кому-то разрядить, чтобы заставить подобный артефакт работать?» — повернулся ко мне старичок. «Да мы-то откуда знаем?» — я развел руками. «А почему вы решили, что их сперва заморозили?» «Чтобы добиться таких идеальных срезов?» Целитель наставительно поднял указательный палец вверх. «Необходима заморозка тела. Только так, и никак иначе». «Здорово, что уже там. Самое главное, это первое, о чем я подумал, когда разглядел, как следует срез». «Да что вы уперлись-то, заморозить, разморозить? Что, выкачать всю кровь и моментально убить недостаточно?» задумчиво спросил Егор. Целитель перевел на него взгляд, а потом отрицательно покачал головой. «Нет, только если заморозить». «Чушь какая-то, мы растерянно переглянулись». «А кровь тогда куда делась?» снова спросил Егор. «Если бы его сначала заморозили, а потом разморозили, мы сейчас стояли в огромной луже крови. Вы что, мясо никогда не размораживали?» Подозрительно посмотрел на целителя Дубов. «Нельзя исключить, что в процессе заморозки она просто свернулась!» С неохотой ответил старичок, скрестив на груди руки и глядя на Егора уничижительным взглядом. «Не лезь, все равно его авторитет логическими доводами не сломить. Но твою теорию нельзя исключить!» Шепнул я на ухо Егору. «Не удивлюсь, что кроме заморозить-разморозить, он просто ничего другого не знает». «Только не говори, что здесь завелся вампир, который владеет даром, кроме всего прочего», — хмыкнул Егор. «Сейчас ничего нельзя исключать», — ответил я, отводя взгляд от целителя. «Так», — Александр Николаевич подошел ко мне. «Вот что, пока тут у нас творится невесть, что... Я объявляю вашу практику оконченной, никакого расследования. Я очень не хочу встречаться с Александром Юрьевичем... Если его сына кто-то заморозит или разморозит, так что сегодня же вы отправляетесь в школу на первом же поезде. Ну уж нет, заявил я. Директор Троицкий четко сказал, сроки практики не коррегируются, чтобы ни случилось, и поверьте, я хочу объясняться с директором еще меньше, чем вы с моим отцом. Вы хоть понимаете, что это вам не игрушки? взвелся державин. Конечно, понимаем, особенно учитывая два трупа за очень короткий промежуток времени, встал Егор. «И мы постараемся не лезть на рожон. Но ведь нас именно для таких дел сюда прислали, а не одуванчики по лесам собирать. Мы можем помочь хотя бы в деле сбора информации». «Поверьте ему на слово», — закивал я. «И почему я должен верить?» «Егор Дубов Фариль. Александр Николаевич хотел что-то сказать, он даже рот открыл, но тут же захлопнул и удивленно посмотрел на Егора. «Да, в этом случае это действительно имеет смысл» проговорил, наконец, староста. Возможно, он хотел сказать что-то еще, но его перебил ворвавшийся в таверну лесоруб с перекошенным лицом. «Беда!» — заорал он. «Что случилось?» Все головы, как по команде, повернулись в сторону лесоруба. «Казначей убит! Что нам делать?» «Надо же, хоть кто-то ему сопереживает», — покачал головой Александр Николаевич. Потом до него дошел смысл слов. «Как убит?» «Топором». Лесоруб схватил со стола, недопитое пиво Дмитрия, и залпом выпил. «Да черт с ним, с казначеем, туда ему и дорога! Но у этого гада были ключи от кассы! Как мы теперь зарплату будем получать?» Пока все были заняты гадом-казначеем, позволившим себе так бездарно покинуть этот мир, я подошел к Егору с Вандой и прошептал. «Надо посмотреть». Они кивнули. «Погоди, надо запереть эту Дарью где-нибудь, не нравится она мне», так же тихо прошептала Ванда. «Чем?» Когда был убит, казначей, она была здесь, удивленно посмотрел на нее Егор. А кто сказал, что он был убит именно сейчас? Продолжала коситься в сторону девушки Ванда. А когда был убит ваш деньгохранитель? Громко спросил я, обращаясь к мужику, принесшему печальную новость. Да кто ж его знает? пожал плечами лесоруб. Я к нему зашел и увидел, лежит на полу кровище везде. Голова отдельно, тело отдельно, жуть просто. И он огромным глотком допил очередную кружку с пивом. «Ну, его можно понять. Стресс у человека». «Что-то не вяжется», — снова начала шептать Ванда. «Откуда море кровище то Здесь, в таверне, ее практически не было». «Надо посмотреть», — Егор потер подбородок. «Только вот мы не знаем, где он живет. «Да ладно вам, не знаем, так спросим», — решительно произнесла Ванда. Повернувшись к толпе, она ткнула пальцем в стоящую столбом девушку. «А её надо где-нибудь закрыть. Не нравится мне, что все убийства происходят в ее присутствии». «Да ну!» «Да она бы никогда!» «Откуда знать-то?» В толпе раздались голоса, переходящие в непрерывный гул. Тем временем Державин пристально посмотрел на опешившую Дарью. Вздохнул, сделал жест сопровождающим его мужчинам. Двое из них взяли под руки сильно сопротивляющуюся девушку, уводя ее из таверны на улицу. Проводив эту маленькую процессию взглядом, Мы незаметно проскользнули к выходу между все еще перешептывающимися лесорубами и поспешили посмотреть на уже третий труп в этой странной истории.